Дороти она уехала на осень отдыхать в Летукес Алисы Керрисон. К этому времени отношения у них с Сетаном совсем разладились. Она вообще без Алисы и шагу ступить не могла, а Сетен, наверное, тоже считал, что пусть при ней кто-то будет для присмотра. Одна неделя прошла, и Сэтам стало ясно, что жить с ней он больше не в силах. Он написал, что хочет разъехаться. Точно, что там в Теснее было никто не знает, но Алиса Керрисон присутствовала при том, как Дороти его вскрыла. И она показала на предварительном разбирательстве, что миссис Сеттон сразу ужасно расстроилась и велела немедленно собираться домой. Сеттон писал то письмо в клубе мертвецов. Они вернулись в пустой дом. По словам Алисы, Дороти держалась вполне нормально, спокойно и даже бодрее обычного. Алиса принялась готовить ужин, а Дороти что-то писала за своим столом. Потом понялась и сказала, что пойдёт прогуляться по пляжу, хочет посмотреть луну на волнах. Она добрела до того места, куда выходит каменинный проулок, разделась до ног, аккуратно сложила одежду, придавила камнем и вошла в воду. Тело нашли только через неделю. Что это самоубийство, не было сомнений. Под камнем она положила записку, что никому не нужна ни себе, ни другим, она об этом убедилась и решила покончить с собой. А что стало с письмом от Сетона? Его не нашли. Среди вещей Дороти его не было, и Алиса не видела, чтобы она его уничтожила. На Сэтон не скрывал его содержания. Он очень сожалеет. Он хотел сделать как лучше, так продолжаться больше не могло. Я только через 2 года понял, до чего его довела жизнь с Дороти, когда посмотрел его пьесу. Там изображается брак с психопаткой, только убивает себя муж, а не жена. Естественно, Сатен хотел фигурировать в главной роли. Не в прямом смысле, конечно. Хотя мог бы сыграть сам Седа и на подмостках. Пусть наверно, вышло бы не хуже, чем у бедняги Гебаррии. Но актёров винить нельзя. Это такая плохая пьеса, Адам, при том, что написана очень искренне и с большой болью. Вы присутствовали на премьере? Сидел в третьем ряду партера, в самой середине, мой милый, и не знал, куда деваться от неловкости. Осветен выложи и с ним сели. Дамы надо признать достойная кавалера, он мог гордиться. Сверху до пояса практически никакой одежды и обвешан топориушками, как рождественская ёлка. Может быть, это он хотел, чтобы её сочли ему любовницей. Мне кажется, наш Морис любил строить из себя проказника. Вы сегодня представляете, мой милый, это зрелище? Просто очередная королевская чита в изгнании. Все это она была даже какая-то медаль в петлице, корыца за службу в местной береговой охране. Я сидел с полным Маркемом. Он так тонко воспринимает искусство, он заливался слезами к концу первого акта. И по меньшей мере треть публики надо признать, тоже, но они, я думаю, просто от смеха. Мы удалились в первом жантракте и остаток вечера пили в ресторане Молони. Я готов терпеть всякие страдания при условии, что они чужие. На публичный казнь это всё же слишком. Ассилия мужественно досидела до конца. У них даже потом был банкет Айви-клубе. Вспоминая этот спектакль, я говорю: "О, Арабелла, ты отмщена". А рецензия Лэтима, как я слышал, была из разряда самых зубодробительных. Как вам кажется, в его нападках не было ничего личного? Да нет, я бы не сказал. Брэсс смотрел на Доглиша большими, младенчески невинными глазами, но Адам знал, что за ними скрывается интеллект, к которому он питал глубокое уважение. Оливер совершенно не выносит плохую литературу и плохую актёрскую игру. И когда они сочетаются, он просто звереет. Так что если бы этого Оливера нашли мёртвым с обрубленными кистями, можно было бы понять Чуть не любая из нынешних подержанных красоток без среднего образования, которая шныряет по Лондону и воображает себя актрисами, с радостью бы с ним рассчитывались таким образом, если бы у Мишки хватило. Но этим был знаком с Дороти Сеттон. Право, Адам. Ну что вы так знакомом, знаком? Чересчур примитивно, мой милый. Разумеется, был. Здесь все с ней были знакомы. У неё была привычка ни с того ни с сего вдруг заявляться в гости. Иногда в трезвом виде, иногда нет. Но так или иначе это неудобно. Они с Лэтимом не были любовниками, в лоб спросил Далглиш Брайс. Тот, как и следовало ожидать, не был ни шокирован, ни удивлён. Закренял из сплетник, он питал неутолимый интерес к людям и, конечно, сам задавался аналогичным вопросом, когда видел, что знакомые мужчины и женщины проявляют склонность к общению друг с другом.